Глава 6. Аннет отлучилась из кухни, а вернулась с клочком бумаги. «Вот здесь адрес просветителя. Думаю, он не откажется от дополнительного заработка». «Дорого берет?» «Не могу сказать точно, но, наверное, не больше золотого». Я, вздохнув, взглянула на две монеты в руке. «Нет, пока не готова попрощаться ни с одной из них, только ради того, чтобы узнать, бытовая у меня магия или нет. Какие еще бывают виды силы? Лекарская, вот это знаю. А еще? Подскажите, а где здесь городская библиотека?» «Вон по той дороге». Аннет махнула рукой в сторону окна. «Потом налево и до конца». Там увидите белое здание. Краску на фасаде совсем недавно обновили, так что не перепутаете. Благодарю. Я пойду тогда? Конечно, конечно. И буду вас ждать, если вдруг что. Я не стала говорить, что мысленно уже облазила все ближайшие леса. Просто приду сюда с очередной корзиной. Да и всё. Простите, а могу я корзинку забрать? «Разумеется». Женщина тут же вытащила большой таз из кладовой, которая примыкала к кухне и переложила в него грибы. Я ушла, полностью удовлетворенная нашим коротким сотрудничеством. По пути к библиотеке заметила продуктовую лавку и не смогла отказать себе в желании купить что-нибудь вкусненького на обед. Внутри лавка была очень похожа на обычный деревенский магазинчик. также прилавок напротив входа, стеллажи возле стен и даже маленький ящик со стеклянной крышкой, в котором лежали куски сыра и масла. «Доброе утро!» Из-за стойки выглянул очаровательный мужчина. «Прям так?» «Да-да, очаровательный. Моё имя Антер. Я хозяин этой лавки». «Они все, что ли, гостям представляются?» Я невольно выпрямила спину и загадочно улыбнулась голубоглазому блондину. «Меня зовут Алиса. Очень приятно. Желаете что-то определенное? Пока просто посмотрю». Отвернулась к стеллажам. Заинтересованный взгляд Антера меня почему-то смущал. Полки были заставлены необходимым набором продуктов. Тут были и печенье в бумажных пакетиках, и различные крупы, и бутылки с маслом. Ничего особенного, отличающегося от земного, я не увидела. Выставила на прилавок пакет пшеничной крупы, из шкафа со стеклянной крышкой достала кусок сыра и сливочного масла. В шкафчике оказалось прохладно. Я была уверена, что холод создан с помощью бытовой магии. Дома у меня такого нет, и это только укрепило мое желание наведаться к Просветителю. что-нибудь еще корзинка вижу у вас уже есть. Блондин улыбаясь смотрел мне прямо в глаза, заставляя краснеть. Нет благодарю 15 медиков. выложила на стойку золотой. Антер вскинул брови, долю секунды молчал, а потом вернул мне монету. Я подарю вам все это. «Нет, что вы? «Это неудобно?» «Я просто совсем никак не смогу отдать вам лишние монеты. Не волнуйтесь, моя лавка не разорится из-за пакетика пшена». Мужчина выглядел милым и ничуть не расстроенным из-за потери выручки. А у меня даже настроение поднялось. Я одарила его благодарной улыбкой и сложила подарки в пакет. «Алиса, вы, наверное, не местная?» «По моей одежде догадались?» «Нет, вы говорите несколько иначе, чем жители Еженева. У вас голос такой необычный и очень красивый». «Благодарю». Я снова вспыхнула, заулыбалась, как дурочка, но ничего не могла с собой поделать. «Я приехала с юга пару дней назад, вы правы, пока еще не освоилась здесь». «Бывали уже в музее русалок. Даже не слышала о таком. А не хотите ли сходить со мной на днях? Скажем, послезавтра в полдень?» Я чувствовала, как начинает биться сердце все быстрее и быстрее. Антр произвел на меня приятное впечатление. И теперь мне казалось, что он зовет меня на настоящее свидание». «Была бы очень рада составить вам компанию. Я отправлю за вами экипаж, если скажете, куда. В посёлок Русалочий, к дому напротив издательства «Серый волк». Думаю, Возничий разберётся, где меня искать». Улыбнувшись мужчине снова, я вышла из лавки окрылённой. День обещал быть просто чудесным. В воздухе пахло осенью, но погода стояла летняя. Тёплая. И даже привычных мне в такое время года заморозков по утрам еще не было. Травка и деревья потихоньку меняли окрас зеленого на желтый. Но если не присматриваться, это пока не было заметно. Узнать бы, какой сейчас месяц в этом мире. Может, календарь где какой есть? Сильно сомневаюсь, что названия месяцев, недель и дней здесь такие же, как на земле. И по незнанию я могу себя случайно выдать. Библиотеку и правда нашла достаточно быстро. Большое белое здание выделялось среди остальных не только цветом, но и высотой. У него было три этажа, в то время как у других всего по одному и лишь у некоторых по два. Внутри оказалось просторно. Огромное помещение было совершенно пустым, за исключением стойки администратора и узкой лестницы на второй этаж. За стойкой сидел седой старик в очках с толстыми линзами, несмотря на которые он всё равно подносил один за другим листки бумаги близко к глазам, ища что-то. «Не то, не то, и это не то Я приветственно кивнула, когда старик подскочил на стуле и уставился на меня глазами, кажущимися огромными из-за линз. «Могу ли я взять у вас пару книг?» «Конечно, конечно». Он вытащил из-под стола огромный лист бумаги, сложенный в четверо «Карта библиотеки с нумерацией полок и описанием находящихся в секторах книг. Вход через ту дверь». Махнул неопределённо куда-то в сторону, но я всё равно увидела огромные двустворчатые двери. Это был единственный выход из холла, так что точно не ошибусь. Я взяла карту и отправилась на поиски. Чего? Что мне было нужно, точно не знала, но была уверена, что найду книги, которые мне помогут разобраться в особенностях этого мира хотя бы приблизительно. Книгу про кикимор я отправилась искать самой первой, а по пути просматривала карту и с каждым новым словом, написанным на ней, мои глаза увеличивались все больше и больше. В библиотеке были сектора про эльфов, водяных, кикимор, русалок, виверн, оборотней, орков, фей и даже привидений. Мой мозг категорически отказывался воспринимать эту информацию как реальную. А вот душа... душа пела. На земле я безумно любила читать сказки, а теперь сама живу в ней. Главное, чтобы конец у нее был хороший, и бабы Яги не существовало. А с остальным уж как-нибудь справлюсь. Взять книги про все и сразу не представлялось возможным. Я их не сумею донести до дома, да и увлекаться чтением в моем положении не лучшая идея. Вот когда начну зарабатывать на хлебушек с маслом и дрова к зиме, так сразу всю библиотеку перечитаю, а пока возьму только самое необходимое. Я остановилась у сектора про эльфов, с любопытством осмотрела крышки книг и решила, что мне информация о лопаухих будет интересна. К тому же одна из книг была совсем тоненькой. Называлась она «Смешение эльфийской крови, особенности расы». В следующем секторе все книги оказались о магии. Я отыскала самую тонкую про бытовую и закинула ее в корзинку к той, что про эльфов. Мой взгляд зацепился за потрёпанный и явно очень старый фолиант с названием «Порталы. Их виды и особенности». Книга была очень объемной, тяжелой, но про порталы мне нужно узнать побольше, чтобы понять, как я вообще здесь оказалась. Корзина теперь весила не меньше трех килограмм, если я хочу дойти до дома без привалов на отдых, то мне пора возвращаться в холл. Старик за стойкой все так же рылся в бумагах, когда я подошла к нему. «Быстро!» – удивился он. Даже не заплутала? Не, улыбнулась я. Возьму вот эти три книги. Когда нужно будет вернуть? К началу зимы они должны быть возвращены. Мне строго погрозили пальцем. А то уносят и ищи их потом. Давай свою карточку. Карточку? Ну да, именную карточку с твоим адресом. «Документ такой. Ты же где-то живёшь?» Меня словно табуреткой по голове ударили. В самом деле, не могла же я на полном серьёзе думать, что если мир другой, то и документы не нужны. Дело в том, что я приехала с юга жить в Русалочей, а карточку забыла взять с собой. Объяснение так себе, поэтому, подумав, жалобно добавила. «Моя бабушка...» Госпожа Боон, она умерла на днях. Я так торопилась, что все забыла. Да простит меня вселенная за столь наглую ложь. Старик пожамкал губами. Где ты, говоришь, живешь? В поселке Русалочьем, напротив издательства Серый Волк. А, -а, -а знаю, знаю. Я дам тебе эти книги, поскольку бабушку твою хорошо знал. Знакомы с молодости. Ну и времена тогда были, ох, но с одним условием. Он снова погрозил пальцем. Попроси в сером волке напечатать статью о нашей библиотеке. На прошлой неделе завезли переписанные заново очень древние книги. «А город о них не знает. Посетителей, как ты можешь видеть, совсем нет. А мне тут что, призраком книги выдавать?» «Статью? Но как я могу просить, а что если откажут?» «Ничего не знаю. Тебе книжки нужны?» «Очень. Тогда проси, иначе больше ничего не получишь». Я вообще не должен ничего тебе выдавать без именной карточки. Случись что с книгами, кто возместит ущерб? С ними ничего не случится, клянусь. Все так говорят, а потом приносят, а странички замасленные. Я взглянула на книжки в корзине еще раз. Они мне очень нужны, просто необходимы, иначе в особенностях этого мира никогда не разберусь. И спросить не у кого. «А карточку сходи сделай. Скажи, что потеряла». «Где сделать?» «В доме советов, само собой». «А он где?» «На площади. Прием осуществляется в первый и третий день недели». «Ясно. Календарь мне все же надо где-то достать. Спрошу у Миреллы или поищу в доме. Вдруг найду». «Спасибо». Уже собралась уходить, но старик гневно крикнул. «Ну и куда торопишься?» «А книги я как запишу?» «Говори давай, что взяла?» Быстро продиктовала названия. Старик медленно записал их в толстый блокнот, и я вышла на улицу с чувством, что меня отчитали как ребенка. Старичок, что с него взять? Время близилось к обеду, когда я вернулась домой. Жутко голодная, уставшая, поплелась на кухню варить пшеничную кашу. На готовку ушло много времени из-за того, что пришлось топить печь. И я еще больше укрепилась в мысли, что мне необходима бытовая магия. Как человек, которому срочно нужны деньги и работа, мне стоило пойти в лес искать грибы. Но как человек, который на ногах с 5 утра, я хотела лечь и не шевелиться хотя бы до завтра. Но кое-что все же стоило сделать прямо сейчас. Найти календарь. Плохо представляя, как он выглядит, я обыскала весь дом, но так и не нашла ничего даже приблизительно похожего. Пришлось идти к Мирелле. «Алиска, рада тебя видеть!» Бабуля и впрямь расплылась в счастливые улыбки, едва открыла входную дверь и увидела меня. «Как ты вовремя, я как раз напекла пирожков!» Да и гости у меня. Посидим, поболтаем. Ой, а я не помешаю? Нет, что ты. Господин Догрус будет рад, если ты к нам присоединишься. Я едва удержалась от закатывания глаз. Куда ни повернись, повсюду этот господин Догрус. Конечно, он меня не преследует. Не знал ведь, что я приду. Но его слишком много. Это все из-за того, что поселок маленький, буквально крошечный. Мне хотелось отказаться и уйти, но чувствовала, что если сейчас не попрошу календарь и не узнаю подробности получения именной карточки, то лягу спать и остаток дня пройдет впустую. Подумаешь, попью чай в компании Райна. Ничего не случится. Спасибо за приглашение. Я улыбнулась бабуле и вошла в дом. Она привела меня на кухоньку, где за круглым столом сидел и жмурился от удовольствия противный журналист. «Госпожа абрамс ваши пирожки невероятно вкусные. В чем секрет?» «Завожу тесто на кефире. Получается быстрее, чем на дрожжах, но не менее вкусное», — ответила она. Тут райн заметил меня, и его брови дернулись вверх. «Здравствуй, Алиса. Виделись с вами уже. Я не была настроена на примирение, но в голове резко всплыл наказ библиотекаря, и пришлось приторно улыбаться. Я тоже умею заводить тесто на кефире. Если хотите, могу дать рецепт. Было бы замечательно. Передам его своей кухарке». «У него еще и кухарка есть? Сколько же тут зарабатывают простые журналисты?» «Чайку, милая?» Бабуля копалась в коробке, выуживая оттуда печеньки и перекладывая их в стеклянную вазу. «Не откажусь, а я слушаю рецепт». Райн вытащил из нагрудного кармана жилета маленький блокнотик и карандаш. Приготовился записывать. «Пишите. 250 мл кефира, 400 г муки, 50 г сметаны, по одной чайной ложке соли и сахара, половину чайной ложки соды, одну столовую ложку масла и желток одного яйца. Угу, mm -hmm. так. Мужчина отнесся к моему предложению поделиться рецептом вполне серьезно, чему я искренне удивилась. Неужели его правда интересуют такие вещи? Это как-то мило и даже немного забавно. Ой, Алиска! — восхищенно притянула Мирелла. — А мамка-то твоя совсем не умела готовить. — Это да, — улыбнулась я, вспоминая свою родную маму. — А мне нравится. Я училась по рецептам из... Я испуганно осеклась, едва не сказав, из интернета. Записной книжки нашей соседки. Она мне подарила ее на день рождения. — Это хорошо. — «Нужный, полезный навык. Особенно, когда у тебя разовьется твоя сила». «Сила?» – вскинулся Райн. В глазах его сверкнуло любопытство, смешанное с азартом. Он словно за эту долю секунды мысленно написал разгромную статью о приезжей в поселок, у которой есть магия. Даже Мирелла поняла, что ляпнула лишнего».